Глава третья. дерзким мне попался сосед. Таких надо сразу ставить на место. «Мало ли, что ты хочешь. Я на этой кровати с июня сплю», — спокойно ответил я. «Да хоть с младенчества. Я тебя по статусу выше». Парень горделиво поднял подбородок. «Так что делай, что я говорю, иначе проблем не оберешься». «И что? В академии у всех равные условия». Кажется, сейчас я наживу себе врага в виде целого княжича. Но лучше так, нежели я буду под него прогибаться. И дело вовсе не в кровати. На самом деле, мне все равно, где спать. Дело в принципе. Вот если бы он вежливо попросил, объяснил, что ему почему-то критичны именно эта сторона комнаты, то я бы мог уступить. А так нет. Кстати, в других академиях империи у учеников раздельные комнаты. Только в селигере совместные. Администрация объясняет это тем, что такой способ помогает находить друзей и наладить общение. Но я с ними не согласен. Это не работает, если твой сосед – возгордившийся кретин. Да и разница в статусах, которые якобы в Академии значения не имеет тоже играет роль. Будь сосед не княжич, а барон, то не стал бы докапываться до несчастной кровати в академии да зато в жизни я могу устроить твоим родственникам сладкую жизнь злобно улыбнулся белозубов о чем я и предполагал давит на разницу в социальном положении однако я не собирался спускать дело с рук и подставлять родню именно ты не можешь может твой отец а я сомневаюсь что напустится так низко ответил я и плюхнулся на свою кровать Княжеч не сразу нашел, что на это ответить. Видимо, он представил себе диалог с отцом и понял, что отвлекать князя по таким вопросам себе дороже. Я сам невольно это представил и усмехнулся. Вот княжеч звонит и говорит «Мне сосед кровать не уступает, давай уничтожим его род». А князь ему отвечает «Я сейчас тебя сам уничтожу, чтобы не беспокоил из-за ерунды». При желании я могу найти способы уже не так уверенно сказал Белозубов, не желая отступать. «Не забывай, я могу обратиться к вассалам, которые сразу же сообщат твоему отцу о подобных запросах», пожал плечами я. «А даже если нет, то я в любом случае не завидую твоей репутации. Конечно, в академии учатся многие клановые, которые подчиняются семье княжича, но они-то как раз и докладывают о происходящем своим родителям. Белозубов сам не понимал, что с каждой фразой его могила становилась все глубже. «Это еще почему?» – удивился княжич. «Но надо же, оказывается, воспитание у него даже хуже, чем я думал. Уверен, что уроки по этикету он прогуливал. Или же дома вел себя как паинька, а здесь прочувствовал свободу и появился гонор. Не завидую я князю. Сынок может немало дров наломать, пока научится вести себя достойно. Титул княжича подразумевает некую ответственность за свои слова, чего Белозубов пока не понимает. «Ты ведь сам сказал, что у тебя уже третий уровень», — решил я все же прояснить очевидное. «И при таких-то данных ты не можешь решить вопрос по-мужски, а только пытаешься запугать. Думаешь, этого от тебя ждут?» Княжич и впрямь задумался, видимо, ему даже не приходило в голову, что родиться с титулом недостаточно, ведь для того, чтобы тебя уважали по-настоящему, нужно соответствовать этому титулу. «А знаешь, ты прав, у меня ведь третий уровень», — подался вперед Белозубов, — «и я вполне могу сам отделать какого-то там графа». «Да, как скажешь, только не забывай, что прямые конфликты в стенах Академии запрещены», — ухмыльнулся я. «Дуэли тоже, во всяком случае, официально. И лично я нарушать правила не собираюсь». «Что, чернышов боишься?» — не унимался княжич. «Так и скажи, что только болтать и умеешь». «Не равни меня по себе, я на дешевые провокации не ведусь», — усмехнулся я, смотря соседу в глаза. «Кроме того, как ты знаешь, скоро у нас начнутся практические занятия. А там, когда мы перейдем к поединкам...» Я всегда готов принять вызов. Отлично, ты сам это сказал. Теперь не думай, что я про это забуду. Довольно ухмыльнулся княжич. До хрустящей корочки тебя зажарю при первой возможности. А теперь встал и освободил мне место. С чего бы вдруг, делоно удивился я. Вот победишь в поединке, тогда и поговорим. А до тех пор я не вижу причин тебя слушать. И показательно, ложась на кровать, я с ухмылкой добавил. И вообще, я спать собираюсь, и тебе тоже советую, так что давай не будем друг друга отвлекать». На этот раз княжич не придумал, чем мне можно ответить, и просто стоял, буравя меня взглядом, пока ему не надоело. «Но ничего, чернышов я тебе еще научу, как правильно себя вести», буркнул сосед и пошел в душ. «Да пожалуйста», бросил я ему вслед. «Я даже не уверен, что с таким можно найти общий язык». Впрочем, главное, чтобы княжечь не доставлял проблем, а больше мне от такого соседа и не нужно. Не обращая внимания на своего нового соседа, я провалялся еще полчаса в кровати, пока не заснул. Будильник заводить не стал, я и без того просыпался раньше него. Видимо, этот навык я тоже принес из прошлой жизни. Там были только магические будильники, дауды противные поэтому предпочитал жить без них. Вот и на этот раз проснулся я за час до начала занятий, И с удивлением обнаружил, что в комнате нахожусь один. Не знаю, какие у княжича с утра образовались дела, может и правда пошел жаловаться своим клановым, я бы не удивился. Я же использовал время с пользой. Выполнил базовый сет тренировок, после чего принял душ и немного помедитировал, чтобы лучше настроиться на работу. И только после этого начал готовиться к выходу. Особых сборов на учебу не предполагалось. Первый день все-таки. Учебников у нас еще нет, как и списка литературы для изучения во внеурочное время. Предположу, что все необходимое нам выдадут уже на месте, или же до библиотеки надо будет сходить, а бумага и ручка у меня еще с подготовительных курсов остались. Расписание занятий посмотрел вчера, его вывесили на входе в общежитие. Поэтому, собравшись, я сразу направился к учебному корпусу огневиков. Одна только эта часть академии по размерам была сравнима с некоторыми учебными заведениями попроще. В течение года здесь мы будем изучать магию огня. Обучение будет рассчитано на уровень первого курса, без воды и лишней мишуры, в отличие от иных академий, где любят пускать пыль в глаза, как гласили отзывы выпускников. Этим мне особенно нравился Селигер. В нужную аудиторию я подошел перед самым началом занятия, когда внутри уже присутствовали практически все мои новые однокурсники. Из знакомых я сразу приметил Сашу Борисова. Это было ожидаемо, он еще на подготовительных показывал склонность к стихии огня. Затем заметил моего соседа по комнате. Основная битва шла за последние парты, впереди было практически пусто. Студенты, такие студенты, во всех мирах одинаковые. А мне же лучше. Меньше шума будет. Разумеется, я направился к месту напротив доски, ведь отлынивать от занятий не планировал. Моя основная цель была научиться всем аспектам магии этого мира, а не развлекаться. На каждой парте лежал увесистый учебник с красным переплетом, который большинство студентов попросту игнорировали. Мне же хотелось поскорее приступить к учебе. «Дружище, как знал, что мы в одном классе будем?» – окликнули меня сзади. Повернувшись, я приметил своего вчерашнего знакомого, Артема Братского. «Да, это было вероятно», — улыбнулся я ему, после чего мы пожали руки. «Рад видеть, что у тебя все в порядке». «Да ну, мелочи», — отделался легким испугом, — отмахнулся парень. «Все благодаря тебе. Спасибо еще раз». «Всегда пожалуйста», — улыбнулся я. «А ты, я смотрю, тоже из тех, кто приходит в последний момент», — ухмыльнулся мой новый знакомый. уважаю «Куда сядем?» «Я вперед. Никогда не понимал, зачем поступать в академию, если потом пытаться хитрить и поменьше работать». «Отлично. Значит, я тоже», — легко согласился Артем. «Мне не принципиально, где сидеть. Главное, чтобы на уроке интересно был В этот момент сзади скрипнул пол, причем я уверен, что это было сделано намеренно. Ведь от наших шагов подобного звука не было. «А в этом, молодые люди, можете не сомневаться». «Скучно вам точно не будет?» — обратился к нам преподаватель. «Занятие уже началось. Попрошу вас занять свои места». Не оборачиваясь, мы тут же присели, куда и планировали, чтобы не накалять ситуацию. Немного не успели сделать вид, что уже давно здесь сидим и ждем начала занятия. «Для начала представлюсь», — улыбаясь себе в густые усы, начал огневик. «Жаров Михаил Александрович, ваш куратор и преподаватель кафедры рунологии. В этом полугодии у вас будут следующие дисциплины. Выглядел Михаил Александрович как сварливый старичок неопределенного возраста. Ему смело можно было дать как 50, так и 100 лет, но взгляд его был цепким, а речь хорошо поставлена, так что судить по возрасту точно не стоило. Он явно еще мог дать фору многим молодым. Правда, ничего нового нам не сказал, ведь расписание уже было вывешено, и там можно было увидеть полный список предметов. Пятую часть занимали общеобразовательные дисциплины, вроде математики, имперской истории. Еще треть приходилось на физкультуру, практику, медитации, основу алхимии и артефактурики. А вот на сами магические практики было выделено все оставшееся время, что было просто замечательно. Кроме того, никто ведь не запрещает помимо этого заниматься самостоятельно, что называется библиотека в помощь. «Итак, когда с прелюдиями покончено, давайте приступать к занятию». Вставая за кафедру, чуть громче обычного сказал куратор, привлекая наше внимание. «Сегодня у нас водный урок, поэтому для начала я задам несколько вопросов, чтобы оценить ваш текущий уровень. Но перед этим проведем перекличку». Следующие несколько минут ушли на то, чтобы каждый встал и сказал свой вариант «я здесь». Всего нас тут собралось около 30 человек, так что времени это много не заняло. Зато сразу стало известно, что я со своим вторым уровнем в первой половине посилен. Ребят с третьим уровнем было всего трое, а со вторым, считая меня, была дюжина человек. Остальным же повезло меньше, им нужно было начинать с нижней планки. Итак, продолжим. Наконец перешел к делу препод. Не сомневаюсь, что многие здесь присутствующих кое-что понимают в магии, А особенно упорные, еще до инициации были способны использовать некоторые заклинания. Поднимите руки те, к кому относятся последние. Таких оказалось всего шестеро, включая меня. В числе отличившихся были Артем Братский, Саша Борисов, Валерий Белозубов и две девчонки, имена которых я не знал. «Весьма неплохо. Вы молодцы, молодые люди», — улыбнулся старик. «В таком случае с вас и начнем». «Кто знает, как быстро восстанавливается манна в источнике силы?» Саша Борисов тут же поднял руку, вызываясь ответить. Он еще на подготовительных курсах показал себя как эдакий весельчак-ботаник, ждущий внимания и одобрения это всех вокруг. «Да, молодой человек», — кивнул ему Михаил Александрович. «Зависит от уровня. У первого два дня на полное восстановление, у второго полтора». «Правильно», — довольно улыбнулся куратор а как этот процесс можно ускорить медитациями специальными артефактами зельями и посещением мест силы на территории академии таких много как для каждой стихии так и универсальных например синий лес жабье болото кроли чиннора первый для всех а следующие для магов земли и воздуха хорошо садитесь молодой человек все верно кивнул старик итак продолжим следующий вопрос Нас погоняли по общеизвестным темам еще полчаса, до официального перерыва на пять минут. Чтобы нас не смущать своим присутствием, Михаил Александрович скрылся в прилегающей к аудитории коморке, так что внутри сразу стало шумно. Я же вместо пустых разговоров решил заглянуть в книгу, ознакомиться с программой первого полугодия. Как ни странно, но я такой был не один. Кроме меня Артем и Александр заинтересовались содержимым учебника. Еще в кабинете директора я заметил, что местная магия слегка отличается от моего прошлого мира. Из-за того, что здесь одаренные могут пользоваться только одной стихией, в некоторых моментах она была недоразвита. Те же руны попросту не предполагали совместной работы или же слияния стихий. «Похвально, похвально, молодые люди», — усмехнулся в усы куратор, когда заметил, чем мы трое заняты. «Пожалуй, самое время перейти к делу». Оставшаяся половина занятия прошла куда более бодро. Мы едва успевали записывать все, что нам рассказывал куратор. Сразу стало понятно, что в первый час старик просто давал нам возможность немного привыкнуть и настроиться, а и поблажек больше не будет. Многое из того, что говорил учитель, было не так-то просто найти даже в учебниках, ведь в его словах, помимо сухих фактов, было также немало личного опыта. Я даже не заметил, как занятие закончилось, настолько это было увлекательно. Впрочем, далеко не все разделяли мое мнение. Стоило куратору покинуть аудиторию, со всех сторон послышались жалобы и нытье, что с нами можно было быть и помягче. И ожидаемо, что занявшие последние места однокурсники спешили покинуть аудиторию в числе первых. Мы с Артемом не торопясь собрали вещи и направились к выходу, когда пробка у дверей уже рассосалась. Правда, как оказалось, не до конца. На выходе из класса княжич Белозубов попытался преградить мне дорогу. «Давай не будем переносить наши разногласия в общество», спокойно сказал я ему. «Ты же не хочешь портить репутацию семьи?» Это сработало. Сосед что-то буркнул себе под нос и вышел в коридор. «Проблемы?» – поинтересовался Артем. «Нет, просто у одного княжича недостаток воспитания», – хмыкнул я. «Не бери в голову». «Как скажешь», – легко согласился парень. «Что там у нас дальше по плану?» «Медитации», — припомнил я расписание. «Как раз будет, что обдумать после занятия». Второе занятие, по ощущениям, прошло даже быстрее, чем первое. Медитировать я умел как минимум не хуже, чем наш преподаватель, так что проблем не возникло. Молодой лет 35-ти огневик быстро понял, что в рамках занятия ему меня учить особо нечему, так что я сразу приступил к практике, пока остальные возились с теорией. Но ведь только кажется, что медитировать легко. На деле же просто сидеть и дремать недостаточно. На обед я пришел зверски голодным. Со вчерашнего дня ведь так толком и не поел ни разу. Как-то не до того все было, да и завтрак пропустил. Благо в столовой было, как всегда, роскошно. Столы едва не ломились от разнообразных сытных блюд, и можно было себе ни в чем не отказывать. Заметив за одним из свободных столиков Вику, я подсел к ней. Артем тоже приземлился рядом. Представив своих знакомых друг другу, я принялся за еду. Сегодня мой выбор пал на восхитительный говяжий стейк, политый горчичным соусом, греческий салат и блинчики со сгущенкой. А запивал я все клюквенным морсом. м Ммм, вкуснотища. «Вить, ты не представляешь, что сегодня было?» – жаловалась Вику, плетая шоколадный пудинг. «Я-то думала, что на подготовительных курсах было сложно. Так нет». «Сегодня еще хуже было, понимаешь?» «Ей половина не поняла из того, что нам Марина Николаевна диктовала. Ладно, хоть все записать успела». Это было предсказуемо. У Вики всегда было плохо с теорией, так что я регулярно помогал ей на подготовительных. Для меня это тоже было полезно, да и компания, что уж тут говорить, приятная. «Ага, представляю», – участливо покивал я. «У нас тоже было много нового и интересного, в особенно» мне больше медитации понравились макая в сметану хинкали, сказал артем препод там такой народный как для людей все объясняет что даже самые тупые поймут завидую вздохнула вика у нас такого нет медитации ведет бабуля так она сама как будто из этой медитации не выходит даже не повезло натяуто улыбнулся артем не такие ваши нас и равные условия получается преподы то у всех разные вот именно нечестно Оторвала куриную ножку Вика. «Придется теперь самой как-то все догонять». «Если хочешь, можем вечером позаниматься в библиотеке», — улыбнулся я ей. «Я ведь обещал. Заодно одной сам поучусь второй стихии. Интересно будет посмотреть, как различаются руны огня и ветра». «Ура!» — радостно воскликнула Вика. «Спасибо!» «А ты не промах!» — пихнул меня локтем Артем и показал большой палец. Я в ответ на это только пожал плечами. Меня явно не так поняли, но если я начну отрицать, только укреплю его во мнении, что у нас с Викой не только дружеские отношения. Что поделать, если она всегда такая и очень ярко выражает свои эмоции? Следующее и последнее на сегодня занятие впрямь ощущалось как завершающее. Ненавистная многим математика для меня не была такой уж проблемой. На память я не жаловался, так что нужно было просто своевременно использовать нужные формулы, делов-то. Тем более сегодня был вводный урок, и нас так уж сильно не напрягали. После занятий я решил еще немного пройтись, разгрузить голову после учебы. Артем от предложения сходить со мной отказался, ему больше помогал обычный послеобеденный сон. Зато ко мне неожиданно подошел Саша Борисов, стоило только Артему отойти подальше. «Привет, Вить! Слушай, как тебе идея пройтись до места силы?» Заговорщически понизив голос, спросил Александр. «Сам знаешь, до поступлений нам было запрещено туда ходить, а сейчас уже можно. Жуть, как интересно, что там». «Хм, и впрямь заманчивое предложение. Время до встречи с Викой еще есть, в библиотеке мы договорились встретиться только через пару часов, так почему бы и нет?» «А пойдем», — согласился я. «Мне тоже было интересно. В местах силы этого мира я еще не бывал». «А почему именно синий лес?» — поинтересовался я, когда мы подходили к лесу. Мест силы в Академии немало, он же сам про это говорил. «Листья там синие», — ответил улыбчивый парень, по-своему истолковав мой вопрос. «А еще говорят, что там странности бывают всякие». «Какие? Ученики пропадают?» «Не рассказывай сказки. Будь на этом острове реальная опасность, учителя бы ее давно устранили». Стоило мне это сказать, как из леса раздался душераздирающий крик.